Глава пятая Лизе пришлось все силы вложить в то, чтобы отвести взгляд от ножа и не пялиться на Гошу в открытую. Нельзя показывать свой страх. Но тревога подкатила комком к горлу, девушка еле себя заставила проглотить злосчастный бутерброд. — Все нормально? — тут же спросил ее Гоша, впившись в девушку рыбьими глазами, а потом неожиданно предложил. — Хочешь мясо? Он протянул ей красную стружку, все еще прижатую к ножу. «Нет, я утром много не ем», — соврала Лиза и, как ни в чем не бывало, между делом добавила. «А что, Петр нож свой забыл?» ухмыльнулся Гош, Гоша, обнажив мерзкие желтые зубы. Они выстроились в редкий ряд, и потому оскал его напоминал рот пираньи. «Подарил! Хороший мужик оказался!» «Спасибо, — говорит мужики за гостеприимство. Вот вам на память от меня ножичек!» «Так вы же говорили, что он рано утром ушел. Никто не видел!» Лиза это высказала и тут же осеклась. «Блин, ну кто тянул ее за язык? Нафига вываливать сейчас им свои подозрения? Нужно, наоборот, затаиться и делать вид, что все нормально. Как говорил Игнат, если враг силен, то бить нужно туда, где никто не ждет, выждать и напасть там, где не подготовились». «Так он ножик ночью подарил», — хмыкнул Гоша. «Это перед тем, как мы разошлись, ты уже спала и не видела». «Ясно». Лиза натянула улыбку и даже приняла кружку чая из рук Димы. Тот услужливо налил напитка ей и Софи. Они с парнем сидели на бревне, чуть в сторонке и о чем-то хихикали. Только Лизе было совсем не до смеха. Она судорожно прокручивала в мозгу всевозможные варианты развития событий. Конечно, возможно, что она ошибается, эти ребята обычные люди. Но все кричало о том, что они вовсе не простые, какими хотят показаться. «Нужно валить и срочно. Но как?» «Собирайте палатку», — распорядил с тем временем Ян. Лиза вздрогнула, вернувшись из размышлений в реальность. «О чем задумалась?» — главарь внимательно наблюдал за девушкой. «Ни о чем», — та спешно натянула на лицо маску беспечности. «Не выспалась просто». «Ничего», — ухмыльнулся Ян. «Ты вон какая молодая, сильная». Эту фразу Ян произнес с нескрываемым восхищением, не отрывая сального взгляда от ее голых плеч в топике. Лиза встала и стала складывать палатку, стараясь вести себя непринужденно. «Сударыня!» — окликнула она подругу. «Вы не хотите мне помочь?» «Конечно, не хочу!» — бодро отозвалась Софа, продолжая миловаться с Димой. «Иди сюда!» — уже в приказном тоне позвала Лиза. «Громова!» — отмахнулась Та. «Я же знаю, что ты одна, можешь легко справиться!» Отстань, не видишь, я занята. Вот Дуреха, прошептала почти про себя Лиза, я же тебя предупредить хочу. Картинка в голове складывалась в ужасное предположение. Нужно поделиться соображениями с подругой срочно, но поговорить один на один с Софей так и не удалось. Во-первых, от нее не отходил этот чертов Дима, ловила с хренов. Лиза готова была его задушить собственными руками. Хотя и все компашки он как раз казался самым порядочным и безобидным, но не бывает хороших волков в хищной стае. Все они заодно. Просто кто-то может притворяться, а кто-то нет. Лиза готова была постоянно себя об этом напоминать, но забыть и так не выходило. Она постоянно чувствовала на себе пристальный взгляд археолога, еще и мерзкий Гоша на нее то и дело косился. Все довольно быстро собрались и двинулись в гору. Тропа узкая, растянулись путники вереницей, но, как назло, возле Софы опять крутился Дима, шел рядом. Лиза остановилась попить, предложила бутылку с водой подруге, но та лишь отмахивалась и никак не хотела притормозить. Откуда только силы у нее взялись? Теперь она не ныла, а шагала бодро. Лиза усмехнулась про себя. «Вот мы и идем в том темпе, в котором ты хотела». Только куда мы несемся? Черт, надо бы что-то срочно предпринять. Но что она может? Одна против четверых здоровых мужиков. И наверняка у них есть оружие посерьезнее, чем ножи. Дима, воскликнул вдруг Софа, ты раздавил муравьишку. Обязательно было прямо сюда шагать? Прости, хохотнул тот, я не заметил. Смотри, куда идешь, нарочит каприз надул у губки Софии. Ты что, муравьев жалеешь? Удивился парень. «Они же безмозглые и ничего не чувствуют!» «Ага!» — услышав разговор, вмешался Гоша. «Как и большинство людей!» Проговорил он это тихо, будто сдерживал себя. Но Лиза, что все утро была на и ловила каждую мелочь, это расслышала. «Вообще-то...» — Софу уперла руки в бока. «Если убить муравья, то может пойти дождь. Примета такая!» «Ха! Ты веришь в дурацкие приметы?» — весело парировал Дима. Только не говори, что еще и у черных кошек сторонишься. Нет, котик, я обожаю. А ты любишь кошек? Эм, не особо. Дима явно не понимал, что это Лиза его допрашивает. Ой, ли? Ну и дурак. Но могу полюбить. Парочка беззаботно болтала еще больше злила Лизу. Она лихорадочно соображала, что делать дальше. Откуда-то из леса послышался голос кукушки. Эхом он прокатился по горам. «Кукушка, кукушка!» — тут же спросила Софа, обращаясь к лесу. «Сколько мне жить осталось?» В ответ тишина. Кукушка вдруг замолкла, будто чего-то испугалась. Девушка поджала губы. «Фу, глупая птица!» — фыркнула Соф. Дима расхохотался. «Вот видишь, приметам нельзя верить. Выдумки все это!» «Ой, смотрите!» — снова воскликнула неугомонная София, тыча пальцем на склон соседней горы. «Это что там, пещера?» «Скорее всего!» — кивнул Дима, вглядываясь в скалу. — Их здесь много, карстовых. — Как же хочется заглянуть внутрь. Я никогда не была в пещере. — Останавливаться не будем ради этого, — отрезал Ян. — Я предупреждал, что у нас не прогулка. Лиза решила кое-что проверить и спросила Яна, даже чуть прибавив скорости, чтобы идти рядом с ним. — Интересно, наши предки Пятикантропы в таких же пещерах жили? — Наверное. — мыкнул я. Не зря же их называли пещерными людьми. Ян старался казаться мирным и расслабленным, но сам все время раздраженно отводил взгляд. Никто не обратил внимания на такой ответ, а вот Лизу он стегнул, словно плеть. Любой археолог, да и не только археолог, знает, что пятикантропы не являются предками людей. Это боковая вымершая ветвь, в любом школьном учебнике можно найти как минимум пару параграфов на эту тему. «Господи! Да ведь никакой Ян не археолог и не преподаватель!» Теперь не было сомнений, что вся эта компашка не те, за кого себя выдают. Лиза собралась с мыслями, нужно было срочно что-то решать. В голову пришла идея, вот только поверит или нет. Рискнем, другого выхода все равно нет. Лиза уткнула взгляд в землю в поисках подходящего объекта для запланированного театрального представления. «Вот, как раз на тропе лежит булыжник, то, что надо!» Она наступила на камень, будто нечаянно. Нога соскользнула, и девушка, потеряв равновесие, упала на землю прямо на свой рюкзак. «Ай!» — вскрикнула Лиза, махнув руками. Уже, сидя на земле, она застонала. «Ух, как же больно!» «Что случилось?» — Соф наконец, переключила свое внимание на подругу. «Нога, чертов камень! Лежит прямо на тропинке! Ну, надо же!» «Кажется, я потянула ногу». Лиза, изловчившись, скинула рюкзак и, опершись о подругу, попробовала встать. «Ой!» Тут же вскрикнула она и снова рухнула на землю, кривясь от наигранной боли. Но сердце ее стучало в ушах вполне по-настоящему. «Больно, да?» Чуть не плакала Софа. «Где болит? Покажи!» Блондинке вдруг стало жалко подругу, но еще больше было обидней, что такой милый и интересный поход... «Сейчас под угрозой и может запросто сорваться, а она только во вкус вошла». «Сможешь идти?» — подоспел Дима и помог встать Лизе. Та оперлась уже на него, но на больную ногу не наступала. «Нет, конечно», — замотала она головой, изображая сильное расстройство. «Надо же так споткнуться. Прости, Совка. Придется нам задержаться. Может, завтра лучше будет?» «А если не будет?» — напряглась София. «Дождемся парней», — Лиза кивнула на главаря. «Если что, помогут нам спуститься вниз. Вы же нас не бросите, да?» Девушка обвела просящим взглядом мужчин, только бы не просекли обман. Вроде играет она хорошо. Хотя с детства врать у нее не особо получалось, видно, мало в этом практиковалась, но тут вышло очень даже неплохо. Во всяком случае, она так считала и вроде не ошиблась. «Конечно, поможем!» Археолог впился взглядом в ногу Лизы, будто проверяя ее рентгеном девушка поймала на себе его пристальное внимание но держал на лице виноватую и расстроенную мину мы вернемся на ту полку проговорила она встанем там лагерем вы и когда назад пойдете скоро туман ответил главарь а вообще тарас мог бы тебя понести смотри какой он здоровый запросто хмыкнул тарас и тоже подошел к лизе уже примериваясь ее подхватить не стоит спешно замотал головой та «Это пока дорога не крутая, дальше будет сложнее. Тем более мы-то хотели забраться на самую макушку». Лиза ткнула пальцем на вершину горы. «Если завтра будет моей ноге получше, можете еще и вас догоним». «Хорошо», – кивнул археолог. «Оставайтесь на полке, не геройствуйте и никуда не уходите. На обратном пути мы вас заберем». Он что-то неразборчиво пробурчал себе под нос. Лизе послышалось что-то вроде «забыть к чертовой матери через пару дней». «Блин, Лизка!» — Соф покачала головой. «Как ты так умудрилась упасть? Эх!» «До да свадьбы заживет!» — подмигнула ей подруга. «Ага! Только придется нам с тобой опять вдвоем куковать!» Блондинка покосилась на Диму, тот ее приобнял. «Мы скоро!» — тихо шепнул он ей на ушко. «Надеюсь!» — вздохнула Софа. «Я такая трусиха!» Девушки остались на тропе, Лиза еще делала вид, что растирает ногу, а мужчины двинулись дальше. Они отошли шагов на пятьдесят, когда Дима повернулся и помахал на прощание. Он шел последним в цепочке. Софа помахала в ответ и вдруг крикнула. «Удачно вам запустить ваш самолетик хихи". Сердце Лизы оборвалось, перед глазами пронеслась вся ее прежняя жизнь. В этот момент ей захотелось собственными руками прибить подругу. Та ляпнула, не подумав про груз, который компания волокла в гору, и который, судя по всему, они собирали по частям. В закладках в горах. Несомненно, это были террористы. Они были уверены, что девушки не знают, что у них в длинных брезентовых чехлах. И поверили в легенду о металлоискателе. Но теперь карты вскрыты. «Бежим!» Лиза вскочила, даже не обернулась на рюкзак и помчалась вниз по склону, таща за руку ничего не понимающую Софию. «Бросай рюкзак нахрен!» «Что происходит?» Взвизгнула та, но инстинктивно подчинилась. Сбросила ношу и сделала несколько шагов вниз по склону, увлекаемой подругой. Но все же не так резво, как хотелось бы Лизе. «Скорее!» — изо всех сил тянула она подругу. «Какого фига громво? Ты что, ожалела? Софа попыталась освободить руку, дернулась и наступила на тот самый булыжник, с которым разыграла сценку Лиза. Но на этот раз падение было реальным. Блондинка заварилась на тропу, расшибив колено. «А-а-а!» — завыла она. «Пусти! Никуда я не побегу! У меня нога!» Лиза бросила взгляд наверх, а оттуда уже бежали мужчины. Впереди всех несся Ян. Хотя теперь Лиза понимала, что это, скорее всего, не настоящее его имя. «Они нас убьют! Встань, Плетнева!» Лиза снова схватила подругу за руку и, что ей сила, дернула вверх, пытаясь поднять. Но та упорно не хотела видеть очевидное. «Ты что несешь? Ты что напридумывала?» «Совочка, миленькая!» — Лиза уже перешла на уговоры. «Прошу тебя, пойдем со мной скорее. Они уже близко». «Я не могу. Я ногу повредила. На самом деле, а не как ты?» В голос ее звучала неподдельная обида. Лиза снова подняла голову. Ян уже в метрах в десяти еще несколько секунд, и он схватит их обеих. Решение пришлось принимать молниеносно. «Держись, подруга!» — проговорила Лиза. Ее глаза наполнились слезами. «Я за тобой вернусь, обещаю!» Девушка развернулась и бросилась бежать. Неслась налегке, легке быстрее выпущенной из лука стрелы, срезая повороты извилистой тропы перескакивая через валуны и расщелины. Бегать она умела, много лет начинала свой день с утренней пробежки и хоть в последнее время не занималась спортом, но молодой организм, навык и выносливость сумел сохранить. Сил придавал выброс адреналина, Чувства обострились, а зрачки расширились. Лиза неслась вперед, но при этом слышала каждый шорох за спиной. С каждой минутой, казалось, звуки погони становились все глуше, тяжеловесным и неповоротливым мужикам не догнать ее на гористой местности. Лиза свернула с тропы и юркнула в чащу, и там продолжала бежать, не оглядываясь. Подныривала подветки почти не сбавляя скорости. Деревья хлестали по лицу, по рукам, царапая кожу в кровь. Но боли девушка не ощущала, сгоряча она не почувствовала ничего, даже когда споткнулась о торчащий корень и прокатилась кубрим по острым камням. Все это мелочи, главное, выжить. Через несколько минут Лиза поняла, что ее вправду оторвалась от преследователей. Никто не сопел за спиной, не слышно ничьих шагов. Лиза отдышалась и огляделась. «Собралась с мыслями. Вряд ли преследователи пойдут за мной. Если этот террористы, у них свое задание. А ведь неплохо они притворились черными копателями. Что теперь?» Лиза, наконец, позволила себе немного расслабиться. Села сил на землю, опершей спиной о шершавый ствол. Мысли лихорадочно крутились в голове и не могли сложиться в сносный план дальнейших действий. «Думай, Громова, думай!» скомандовала себе девушка, «как бы поступил сейчас Игнат?» В трудных ситуациях Лиза почему-то всегда его себе представляла. Как он говорит и что советует, так было легче. Казалось, он все еще рядом и помогает ей. Вот и сейчас его лицо всплыло в памяти, и Лиза придумала, как поступит.